Глава четвёртая. «Ну, Венечка, ну, удружил!» – ворчал Борис, мрачно стягая срезанным прутиком кусты, мирно дремавшие вдоль тропинки. «Чтобы я еще хоть раз послушал тебя! Нет уж, увольте! Теперь выбор маршрута будет прерогативой более адекватных людей!» «Это чьей же?» Путырчик моментально завелся и, взрёвывая движком, забегал вокруг Бориса. «Моей, к примеру, или Вадима. Да девчата наши и те. Что значит идти? Крепкий кулачок Нелли, ткнувший в подреберье, направил вдох Бориса куда-то не туда, и бедняга закашлялся. Причем дуплетом воздушные очереди шли и сверху, и снизу. Продолжать цапаться после столь пикантного соло господина Марченко участникам спора расхотелось. Да и цель их сегодняшней вылазки — речка с незатейливым названием Сидьяврёк равнодушно смотрела на приближающуюся группу. Зря бориска это на только что наезжал. Ирина Плужникова восхищенно озиралась вокруг. «Неужели тебе безразлична красота здешней природы?» Я, например, таких потрясающих пейзажей уже бог знает сколько лет не видела. Ты только посмотри, что за вид. Слушай, Ирка, Марченко досадливо поморщился. От твоего пафоса зубы сводит. Вот уж не ожидал от тебя. Хотя, он покосился на Вадима, твой романтичный настрой вполне объясним. Слушай ты. Плужников вплотную приблизился к ухмыляющемуся Борису. Двумя пальцами ухватил того за нос. «Мне осточертели твои постоянные намеки. Если у тебя есть что сказать по поводу моей жены, говори, причем глядя мне в глаза». «Отпусти!» Борис хотел, вероятно, свирепо рявкнуть, но выдал поросячье крещендо. «Ты что себе позволяешь?» «Вадим, не надо!» С двух сторон на руках Плужникова повисли Ирина и Нелли. Хотя повиснуть получилось только у кругленькой Нелли. Иринин рост позволял ей достойно выглядеть рядом с почти двухметровым мужем. Она укоризненно посмотрела на Вадима. «Тебе не стыдно, а? Что ты вытворяешь? Ведёшь себя, словно мальчишка-второклассник?» «Ирусик, солнышко моё, не вмешивайся!» Процедил супруг, все еще не выпуская пойманного за хобот Бориса. Он сам напросился. «А ну, говори, трепло, что конкретно ты имеешь в виду?» «Да что же это такое?» От возмущения у Лены все более-менее вразумительные фразы рассыпались на осколки. «Вы совсем уже? Это чуть белоглазая!» «Что?» От неожиданности Вадим выпустил наконец-то покрасневший и распухший нос товарища и ошарашенно посмотрел на Осню. «Ты что мелешь? Какая еще чуть белоглазая? Это ты о ком?» «Да о тебе, медведь!» Вон глазища-то какие, побелели от злости. И главное, на пустом месте свару устроили. Вот вам и аномальные места. В Москве все дружили, а здесь без конца ругаетесь. Или это из-за шамана? Местные ведь говорили, что Нойда не любит туристов, что к нему надо приходить только с конкретной просьбой, а не так, ради любопытства. Нелли хлопотала вокруг пострадавшего, пытаясь приложить к лиловому баклажану, красовавшемуся теперь в центре разъяренной физиономии Марченко, свою алюминиевую кружку. Кружка попалась веселая, норовила не приложиться своим холодным боком, а наложиться на нос целиком, отчего Борис приобрел вид злобного муравьеда, застрявшего хоботом в кружке. Напряжение сосредоточенно стягивая в узел собравшихся на поляне людей, старалось завязать эмоции потуже, и вдруг... Взгляд его поскользнулся и упал на Бориса, сидевшего с кружкой на носу. И напряжение лопнуло, взорвавшись на тысячи щекочущих шариков смеха. Шарики рассыпались по лицам людей, забрались под одежду, табуном пробежали по телам. И вскоре хохотали все, даже Борис. Сора, так и не разгоревшись, возмущенно шипела, угасая. Стоило смеющимся начать успокаиваться, как кто-то всхлипывал Ха -ха, «чуть белоглазая», и смех снова скручивал народ в затейливой спирали. «Борька-то с кружкой!» Новый виток. Если и были поблизости какие-либо злые духи с коварными замыслами, то повальный хохот раскидал этих духов по самым дальним потаенным местам, напугав до... А до чего можно напугать духов? До смерти? Так они и так, в общем-то, не очень живые. Да у... Ум... До диареи? Тоже недоступны духом развлечения. Ладно, пусть будет сильно напугав. Спрятались они, короче говоря. А команда, нахохотавшись в сласть, изнеможденно валялась на траве. Ну что, чуть белоглазая, дальше идем? пробасил Вадим. «А, кстати, Ленка, можешь хоть теперь объяснить глубинный смысл своих выкриков?» «Ой, хватит! Не могу больше!» простонал Ооснева. «Не напоминай! Главное, сработало! А тут еще Нелька с кружкой! Так я же хотела холодненькое приложить, Что отек спал!» схлипнула Симонян. а закрыл уши руками Венечка. «Хватит! У меня живот болит от ржача! А нам еще идти куда-то!» Может, ну их и эту речку этого шамана? Ирина блаженно привалилась к плечу мужа. Давайте опять ягод наберем и обратно в лагерь. Нет уж, раз пришли, надо через нее переправиться к тому же настоящий Ноида. Попросим его наше будущее предсказать. Не надо, невольно отшатнулась Ирина. Не хочу знать будущее, а вдруг плохое предскажет. Ладно, будешь Сейда на том берегу изучать, пока мы с Ноидой пообщаемся. «Ишь, обленилась!» — шутливо щелкнула жену по носу Вадим. «Эй-эй, поосторожней!» — Лена бросила в плужниковой шишкой. «Что-то ты сегодня к на носам странную тягу испытываешь!» «Нет, этот носик я не обижу. Я его люблю!» И, чмокнув предмет любви, Вадим встал. Рота подъем! На первый-второй рассчитайся!» «Все-таки правильно тебя тогда на станции Антон назвал!» Безлобно проворчал Марченко, с кряхтением выкорчевывая себя из земли. «Ладно, Борька, не злись. Сам виноват. Треплешь языком много. Зато теперь могу этим самым языком до носа достать. И все благодаря тебе». Борис тут же продемонстрировал сказанное, что в данной ситуации проделать было довольно просто. Нос до пух, почти до губы. Но извини, не хотел». Вадим, едва сдерживая улыбку, протянул Борису руку. «Мир!» «Мир! Что с тобой здоровяком с поделаешь? Отрастил лапище!» Ответил рукопожатие Марченко. «Вот и ладно! Вот и хорошо!» Ирина потянула мужа за собой. «Пора идти! Отдохнули и хватит!» «Да уж! Повеселились!» Добродушно улыбнулся Борис, направляясь следом. Лена слегка замешкалась, заметив развязавшийся шнурок на кроссовке, и потому шла последней, и смогла увидеть то, что смутило и даже слегка напугало ее. Но по-настоящему она испугалась, когда увидела мост через реку Сей Потому что так назвать хлипкое сооружение, состоящее из трех рядов гнилых досок, мог только самый большой оптимист в мире. И то, что опора судорожно вцепилась стальными петлями в стальные же тросы, не делало ее надежнее. Если только для стаи обезьян, привыкших обходиться верхними конечностями при передвижении с лиана на лиану. «Я туда не пойду», — словно прочитала ленины мысли Нелли. «Здесь только Дина смогла бы перепорхнуть, а под нами это убожество рухнет окончательно». Мост радостно ощерился всеми своими многочисленными дырами и согласно закивал, раскачиваясь на ветру. «Ага, ага, еще как рухну». «Может, вплавь?» — поежился Винечко, глядя на веселые качели. «Ага, сейчас!» — фыркнул Борис. Это тебе не озеро, где водичка кое-как прогрелась. Здесь моментально задубеешь. Да чего вы боитесь, в самом деле? Бывают и похуже переправы. А здесь только середина прогнила. По краю пройти можно. Вот и давай, показывай. Прошу!» Вадим склонился в шутливом поклоне, уступая Марченко дорогу. «Как нечего делать!» Усмехнулся тот. И ступил на скалившийся мост. Не ожидавший подобной наглости, весельчак вздрогнул всем телом. И Борису пришлось вцепиться в трос обеими руками. Остальные напряженно смотрели на товарища. Нелли прижала руки к губам, словно сдерживая крик. Пару минут Борис стоял неподвижно, успокаивая мост. И тот действительно перестал трястись. Мелкими шагами, держась края, где доски и на самом деле были более-менее целыми, Марченко двинулся вперед. Он перебирал руками вдоль троса, ни на мгновение не оставаясь без опоры. и через несколько минут стоял на противоположном берегу реки, победно размахивая руками. Вдохновленные примером товарища двинулись в путь остальные. Нелли, затем Венечка, Ирина, Лена. Все они очень мужественно, взвизгнув всего каких-то раз 30, преодолели переправу. Вадим шел последний, подстраховывая девушек. Он двигался размеренно и неторопливо, улыбаясь в ответ на подбадривающий вопли команды. Прыгавшая чуть ли не выше остальных Лена вдруг почувствовала какой-то диссонанс. Все еще смеясь, она оглянулась и захлебнулась смехом, обжегшись о странное выражение лица Бориса Марченко. Сузив глаза, он один не вопил и не подбадривал Вадима. Он просто смотрел. Взгляд его был пустым, словно остекленевшим. В следующем мгновение дружное «Ах!» заставило Лену повернуться к Вадиму, чтобы с ужасом наблюдать, как он падает, провалившись сквозь доски, Падает ужасающе медленно, словно сквозь желе, и скрывается под водой.